ерез 2 недели наступил день тишины, суббота перед голосованием. Слезали у нас эту норму западных законодательств. Агитировать, значит, это было никак нельзя. Плакаты и афиши с именами, физиономиями кандидатов по идее должны бы тоже содрать, но у нас до такого фанатизма не дошли. Осталось всё висеть как есть. За исход голосования я как-то не особенно переживала. Все до единого опроса общественного мнения отдавали мне как минимум 65 процентов голосов. Это самые недружественные, а так-то если по чесноку, то там всего 70 процентов нарисовалось. Поэтому в эту субботу я плюнул на все, забрал анюту и с утра укатил на свою дачу в зеленом городе, чисто в целях погулять по окрестностям и подышать целебным сосновым воздухом. Добрались мы туда к 10 примерно часам. А Нюта сразу закопалась в домашнем хозяйстве. Не может она грязь видеть, поэтому она началась с ней беспощадная борьбу. Я же погулял до охранника и решил так и выяснить, кто же у меня тут в соседях обитает. Охранник получил бутылку зубровки, резко подогрел и не отказался ввести меня в курс дела. Направо вон за теми клёнами это первый секретарь Горкома. Товарищ Песочников, а чуть ближе в зеленом домике это первый секретарь райкома, да, Нижегородского района, товарищ Кирюхин. А первый секретарь обкома как же? Стрел я. Нет, у него здесь дачи нет. Не знаю почему. Налево и к забору главный милиционер области Приахин, а рядом с ним и областной прокурор Синельников. Но продолжить он не сумел. Потому что в ворота постучали, он извинился: "Ну, надо ж какой вежливый", и пошёл смотреть, кого там черти принесли. А принесли они, друзья мои, Джека Николсона и Джейн Фонду под ручку. Такие дела. "Хай, Джейн, хай, Джек", поприветствовал я их так, как будто они тут всю жизнь жили, а сейчас завернули по-соседски. "Как дела? Что нового?" Охранник, не понимающий, посмотрел на меня. Я его успокоил, что это наши американские друзья на получасик заскочили. Так что всё в порядке. А за этих двоих ответил Джек. Привет, Серж. Э, мы, собственно, в Москву на съёмки пикника приехали, а там свободный день выдался. Вот мы и зарулили к твоему знакомому. Примешь гостей. А куда ж я денюсь под водной талотки? бодро ответил я. Заходите, конечно. Только прошу строго не судить, мы тут давно не были. Так что местами может быть грязь. Что мы, грязи что ли не видели, ответил Джек, и мы зашагали по дорожке между клёнами и берёзами. Меня в ответе Джека немного насторожило, что они вдвоём на съёмке прибыли. Стало быть, и Фонда тоже. Вот интересно, на какую же роль её Спилберг пристроил? Уж не то ли самую, где Анюта изначально была отверждена, прямо и спросил об этом, чтобы не тянуть резину. Оказалось, что беспокоился я зря. Роль Гута остаётся за Аней, а для Джейн Спилберг с пятцом изменил сценарий. Красавчик Арчи, которого Рыжий берёт в поход за золотым шаром в качестве говорящей отмычки, теперь стал красавицей Дженни. Вот его и должна сыграть Фонда. Заковыристо как-то. Спросил заодно уж, нет ли ещё каких изменений, о которых я не знаю. Как будто бы такого не оказалось. А вот и наш домик с мезонином. А вот и Аня, прибирающаяся на веранде. Анюта, позвал я ее. У нас типа гости. Она тут же бросила приборку, сняла передничек и приветливо улыбаясь, спрыгнула с края и за ним на встречу, расцеловалась с Фондой и поздоровалась за ручку с Николсоном. После обмена любезностями пригласил гостей в дом. Это значит твоя собственность, сразу уточнил Джек. Ага. Мне стало 30 я. Зарабатываю прилично, прикупил вот недавно. Ну не вилла на Беверли-Хиллс, конечно, но жить можно. Так подвела и то осмотр от Джейн. Лет 40 похожа домику. Да, почти, согласился со с ней я. Пристали не построен. Тут один военный начальник жил, репрессированный в 37 году. Мы с Никитой Михайлковым, кстати, хотим фильм по мотивам этой истории снять. Михалков, Михалков, пробормотал Джэк. Это который раба любви, сам он. Ну что же, попутного вам ветра в спины. Михалков хороший специалист. И тут я неожиданно для самого себя предложил гостям следующее: а пойдёмте за грибами сходим. Осень же на дворе, самое время грибы собирать. Я что-то слышала про это русское народное занятие. Ответила Джейн. У нас в Америке в лес только отдохнуть ходят или чтоб барбекю сделать. Вот-вот, будет потом что рассказать у вас в вашей Америке об экзотических пристрастиях русских, подколол я её. С бабкой Просковией познакомлю заодно. А это ещё кто? Да живёт тут такая баба-яга по-нашему, а по-вашему не знаю как. Брауни какой-нибудь только женского рода или гном? живёт в глухом лесу, тех, кто ей не понравился, съедает, тех, кто пришёлся по душе, одаривает разными артефактами. Это должно быть очень интересно, задумчиво сказал Джек. Давай сходим за твоими грибами, заодно и на Бабу-Ягу поглядим. Надеюсь, что мы ей понравимся. Я нашёл в чулане какие-то старые спортивные костюмы, выдал их гостям. Они переоделись и стали удивительно похожи на отечественных бомжей-алкашей. Выдал им по корзинке, и мы вышли за ограду. Аня сказала, что грибы её не интересуют, так что лучше она грязь до конца уберёт. Вы вообще о грибах-то имеете какое-то представление? спросил я их сразу обоих. Ну, на картиночках, конечно, видела, ответила Джейн. И приготовленные в ресторане ела. Понятно, сказал я. Тогда кратко Олег Бес. Берём только трубчатые грибы. Вот как этот. И я срезала маслёнок. У них под шляпкой такие трубочки, пластинчатые, у которых под шляпкой пластины, не берём, в принципе. Среди них встречаются очень ядовитые, от которых запросто можно и кони двинуть, а среди трубчатых таких нет. Если что непонятно, спрашиваем у меня. Вот вам поножу. Ими грибы срезаются под корень. Показываю. И я показал на примере, как это делать. Ещё по палки себе возьмите, да хоть по такой. И я обломал два подходящих сучка. Палками надо проверять нет ли чего подходящего под листьями. Поехали. Учениками они оказались прилежными, так что через час примерно корзинки были заполнены наполовину. А вот здесь, кажется, должна быть та самая сторожка с бабкой Просковей, подумал я, сворачивая на знакомую тропинку.